Сначала глаз старопечатные буквы не брал, вроде как соскакивал, а потом приноровился, будто так и надо, будто Бенедикт всю жизнь только и делал, что запрещенные книжки читал. Сначала хватал все без разбора, а потом решил в этом деле порядок навести, все подсчитать и по порядку расставить. Книги с полок сгреб на пол и по-своему все переделал. Первое время по цвету книжки расставлял, в этот угол желтые, в тот красные — не то что-то. Потом по размеру книжки ставил, большие туда, малые сюда. С маму не понравилось. А почему не понравилось? Потому что на каждой книжке, слышь, на коробке ее обозначено, кто писал. Скажем, Жюль Верн. Так он и большую книжку коричневую сочинил, и малую, и синенькую. Как их в разные углы пихнешь? Их надо вместе. Потом заковыка вышла. Есть книжки, а называется журнал. А там не один голубчик-сочинямши, а целых десять, да каждый свое. Эти журналы надо тоже вместе, по цифрам. Сначала номер один, потом номер два, потом... Что же? Надо номер три. А третьего-то и нет. А сразу семь что такое. А нету. Вот досада-то. Может, где завалялось, потом отыщется. А журналы разные, а названия у них чудные, которые понятны и которые нет. Вот «Звезда». Это понятно. Это ж дураком надо быть, чтобы не понять. А вот «Кодры». Что за «Кодры»? А должно ошибка вышла. А надо «Кадры». А тетеря так девушек встречных называет. Бенедикт чернил из ржави сварил, палочку обстругал, навел порядок, все переправил. А в этом журнале про девушек, правда, много понаписано. А вот есть вопросы литературы. Бенедикт посмотрел. Никаких там вопросов. Одни ответы. А должно был номер с вопросами, да пропал. Тоже жалко. А есть журнал «Картофель и овощи» с картинками. А есть «За рулем». А есть «Сибирские огни». А есть «Интаксис». Слово какое-то вроде как непристойное. А что значит «не понять»? Должно матерное. Бенедикт пролистал. Точно. Матерные слова там. Отложил. Интересно. На ночь почитать. А есть задушевное слово, вестник Европы, весы. Эти какие-то не такие. Сильно плесенью пахнут. но это не важно. А вот там среди букв почитай в каждом слове еще какие-то буквы. Науки неизвестные. бенедик думал, это не по-нашему, а по-кохинорски. А потом приловчился читать И ничего, перестал лишние букву замечать, будто их и нету. А некоторые голубчики растарались, сочинили книги аккуратненькие, одинакового размера и в одинаковый цвет покрашены. А называется «Собрание сочинений». Вот заля, например, или Антонина Коптяева. А в этих собраниях еще чего учудят. Портрет голубчика, что сочинял, нарисуют.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 До того книгу у него трепанная, видать, криворукой мужик забулдыга, может, подслеповатый был, он на лице у него, на глазках, последствия, глобелька, и веревка с нее висит. А вот Коптяева, видать, баба чистая, себя соблюдает, уж такая книжечка, можно сказать, нетронутая, Коптяева тоже себе на ночь отложил. Тесть пришел, посмотрел, как Бенедикт все переставил, похвалил. Я смотрю, ты культуру любишь. Культуру страсть как люблю. Дело хорошее, мы тоже читать любим. Другой раз в кружок сядем, читаем.